Глава седьмая. Сквозь. Мы хорошенько осмотрелись. Я изначально не ошиблась в предположении. Беспорядки в Империи ослабили самые укрепленные позиции. Часть стражей барьера осталась, даже не получая жалования. Но в таком количестве они уже не могли держать тройное оцепление. осели на нескольких блокпостах и натыкали повсюду таблички предупреждающий об опасности. В ночной темноте пробраться можно без труда. Но я побоялась спешить, а для Мираны причину задержки объяснила иначе. «Там ведь сдерживающая печать». Но юноша уверенно возразил. «Я немного читал о барьере. Заклинание надёжное и вечное, а значит, простое. Не удивлюсь, если печать односторонняя и, скорее всего, ты беспрепятственно пройдёшь». Это и объясняет, почему дядюшка держал здесь столько охраны. Жаль было бы заблудшего крестьянина, что случайно забредет во мрак и уже никогда не выберется. Надо просто попробовать. Мысленно я с логикой согласилась. И не скажешь же вслух, что мне печать в любом случае нужно уничтожить. Каким образом? Пока из вариантов тот же самый, надо просто пробовать. И при этом Мирана не должно быть рядом. Даже в общем хаосе сам он или кто-то ответственный найдёт время, чтобы отправить весточку всем сильным заклинателям. Те плюнут на престол, явятся сюда и заколдуют барьер снова. «Ещё одна ночь», — попросила я. «Хочу попрощаться со Светом, ведь столько лет здесь прожила». Он, понимающе кивнул и послушно направился вглубь леса, чтобы собрать хворост для костра, пока я присматриваю добычу на ужин. Когда Миран крепко уснул, я тихонько поднялась и побежала в сторону барьера. Обошла двух постовых, они даже не уловили чужого присутствия. Остановилась перед подобием зеркала, что когда-то уже видела. Оно серебрилось в пространстве, отражая звезды. Первый раз моя сфера улетела дальше. Сейчас же я наблюдала мистическое явление вплотную. И, честно говоря, в этот момент испытала непреодолимое желание развернуться и уйти в любом направлении — спрятаться где-нибудь в этом мире, прожить долгую жизнь и участвовать больше ни в одной схватке. Моих родных всё равно в живых нет. Я шла спасать врагов и сомнительных союзников. Возможно, так бы и поступило, если бы не Арай. Чёртов кейсар ищет меня сразу, как только отстирает рясу от крови врагов Мейза. В общем, пусть потом благодарит себя за восхождение мрака. Он косвенно тоже в этом участвует. Зажгла на кончиках пальцев огонёк и тщательно осмотрела края барьера. Они колыхались в пространстве, постоянно меняясь в очертаниях. Никакой стабильной границы, куда можно было бы наложить печать или приклеить магические знаки, там не было. Обошла кругом, зеркало будто перемещалось вместе со мной. Это не плоскость, а подобие купола. Я не напрасно в своём последнем заключении сосредоточилась на изучении простых светлых заклинаний. Надеялась отыскать подсказку. Но сейчас воочию наблюдала расхождение теории с реальностью. На барьере, как и рядом с ним, не было ни кусочка статичного материала, который можно было заколдовать. Как сломать печать, которой нет? «Кто там? Стоять на месте!» Я резко осела вниз и метнулась в сторону. Ну, конечно, кто-то должен был быть совсем рядом. Ему делать больше нечего, кроме как исполнять приказ уже погибшего императора. Схватка была недолгой, а на моей стороне играла темнота. Глаза рождённых при свете никогда не сравнятся со взором ночного хищника. Мужчина был хорошо подготовлен и почти достал меня своим мечом. Но я тоже не церемонилась и сложных путей не искала. С силой пнула его в живот, отшвыривая прямо на барьер, в котором он с криком и растворился. Обещание, данное Мирану, я нарушила, но заодно и доказала его правоту. Границы односторонние. Путь во мрак открыт для каждого желающего. Но что же делать, если хочется не только туда, но и обратно? Без помощи знающего я не обойдусь. Придётся отыскать какого-нибудь заклинателя и вежливо расспросить, по очереди ломая пальцы». Подкупать кого-то мне теперь было нечем. Оставалось надеяться, что попадется мне не самый стойкий экземпляр. Но как найти такого? Как узнать, что истязаю я нужного человека, который действительно знает ответ? Перебирать светлых по очереди, пока не устану, замечательное решение, если бы не клятый, а рай. Кстати говоря, он почему-то не торопился. Возможно, почтовое сообщение в военное время играло мне на пользу. В любом случае пришлось уходить. Разгадку я найти не сумела, а рассвет откроет немногочисленные стражи-нарушительницу. Ушла в темноту в другом направлении, пытаясь вспомнить, есть ли поблизости какие-нибудь магические ордены, которые с радостью подкинут мне пару образованных адептов для допроса. Посты охраны осторожно обходила, пока внимание не привлек разговор. Знакомые фамилии заставили меня замереть и упасть на землю, чтобы прислушаться и понять предмет обсуждения». Солдаты грелись у костра в предрассветном холоде и беззаботно перекидывались мнениями. «Я тебе точно говорю, что Нарега с Мейзом договорятся. Они хоть и двоюрные, но всё-таки братья». «Ну да», — усмехнулся его собеседник. «Те самые, что родственника своего сообща и прикончили. Вот давай поспорим, что северяне с южанами устроят нам гражданскую войну на годы вперёд». Третий высказался не столь эмоционально. «Оплатить нам кто будет? Нас новый император поощрить за то, что службу не покинули. Или наоборот, казнит, что не присоединились к его армии, а отсиделись тут, в самом тихом местечке». «Знал бы я, кто победит, уже бы к нему с поклоном бежал». Первый выдвинул новое предположение. «Если три сильнейшие магические школы объединятся, то они и победят. назначит потом кого-нибудь из своих императоров». Тот хотя бы силу не будет из других кейсаров сосать. Сам десять тысяч лет проживет. Его товарищи громко засмеялись и принялись на перебой возражать. «Сэр, Сморо и Медовая пустошь? Да никогда они не объединятся. В каждом считают себя лучше других. Во-во, воевать вместе, а выиграет только один. Уже на этапе обсуждений друг друга поубивают. Ставлю три папиросы, что сэр одолеет остальных». Они там все отмороженные. добрось да в мору последователей куда больше. Задавят числом, а в медовой пустоши вообще какие-то древние чудики. Они, скорее всего, и не в курсе, что императора убили, и пока никто из них толком не чешется. Один привстал и снова сел на бревно, будто о чем-то вспомнил. «Чего это не чешется? Вы весточки не читали?» Мору платит тысячу золотых за живого младшего Мейза и девятьсот за мёртвого. Видать, хотят эту линию совсем обрубить, чтобы народ не взбунтовался. Меня остановилось сердце и перехватило дыхание. Я потихоньку сдала назад, боясь издать хоть звук. За голову Мирана объявили награду. Можно считать большой удачей, что мы до сих пор не попались. Однако всё-таки попались. Я услышала подтверждение в дальнейших словах. «Кто-то клянется, что он отправлял письмо с границы Солар. Отправить-то отправили, но прочитать не забыли. Не те сейчас времена, чтобы письма, адресованные претендентом на престол, не открывать. Если это правда, то сейчас малец решает какие-то дела неподалеку от нас». Эх, вот бы мне тысячу золотых! Даже внукам бы ни дня работать не пришлось! Что же мы натворили? Как мы вляпались в такую историю? Миран наверняка догадается, что я сбежала, но он ответственный, придёт сюда, чтобы удостовериться. Прямо к ним и придёт. А за тысячу золотых любой из этих людей бросит уже ненужную службу. С одной стороны, нас можно... Было назвать глупыми, раз не предусмотрели подобную опасность. Но с другой — это ведь немыслимо. Объявлять награду за благочестивого сына герцога, как будто он какой-нибудь дешёвый грабитель. Фанатики из Мора точно не боятся крайних мер. В путешествии мы были очень осторожны, поэтому нас потеряли из виду, но это не значит, что по нашему следу не идут отряды наёмников. Попадётся Миран тем или этим — не так важно. «Факт в том, что точно попадётся. Я должна была заняться своим делом, но мой дружок, оставшийся в чаще леса, не дал бы мне покоя на сотни лет вперёд». Про себя я ругалась последними словами. По большей части номерана, ведь парнишка настолько никудышный, что за себя постоять совсем не может. Однако бежала без передышки. И когда нашла то место, где его оставила спящим, окончательно запаниковала. Дело было в том, что его там не оказалось. Зато недавно купленный тёплый плащ валялся подле дерева. Миранум укрывался, чтобы не околеть от холода. То есть или бежал от кого-то в спешке, или был схвачен. Клятый Крин, меня не было всего несколько часов, и он уже попал в беду? А я напрасно всегда мнила себя чистокровным демоном, раз не сумела идеально замести следы, и наш маленький лагерь был найден в такой глуши. Сокрушаться было поздно, я озиралась и искала решение. Даже плащ его обнюхала, вообразив себя собакой, способной по запаху найти хозяина. В какую сторону его могли увести? К дороге? К ближайшему городу? Или надо сразу двигаться в сторону Моро? Это примерно на юго-запад. Я заставила себя остановиться и подумать ещё раз. В Орден путь не близкий. С наёмниками мы точно разойдёмся. Но если его увели недавно, то могли остаться подсказки. Я заново вспомнила себя чистокровным демоном и тщательно пригляделась к земле в поиске отпечатков, смятой травы или сломанных веток. Уже через несколько минут задышала спокойнее. Тот, кто пришёл за Мираном, точно неопытный убийца. След своей жертвы не замёл, и я без труда поняла, в каком направлении нужно искать. И к своему полному изумлению обнаружила Мирана всего через несколько минут. Он был один, и именно поэтому отпечатки его обуви никто не думал прикрывать. Налетела на него со спины, развернула к себе и закричала, не в силах иначе выразить облегчение, перемешанное со злостью. «Ты в порядке, придурок, как же ты меня напугал! Чего тебе на месте не сиделось, слабоумный? Всего-то по нужде отлучилась, а ты исчез!» Только теперь я увидела, что с Мираном происходило странное. Глаза стекленевшие, как будто он застрял на переходе от сна к реальности. Неужели какое-то заклинание? Не смогли найти, так приведут к себе. Я с размаха залепила ему пощечину, а потом ещё две такие же. Силу не рассчитывала. Чем больнее сделаю, тем больше шансов вынудить его очнуться». Миран уже после первой заорал и попытался вырваться, но я второй рукой крепко держал его за плечо, а после третьей он возопил вполне осознанно. «Ви, прекрати, ты что творишь?» «Это ты что творишь?» — заорала я на той же ноте. «Куда попёрся?» «Миран, я слышала разговор, тебя ищут, твою имбигу. Да тебя сейчас вся империя ищет, кто возло кто во благо». и я представлений не имею, как нам передать тебя последним. Письма отправлять ни в коем случае нельзя, перехватят!» Но Мирана не испугала ужасной новости, даже не заинтересовала, где я вообще подобное могла услышать. Он снова задумчиво свёл брови и перевёл взгляд на небо. Заговорил не сразу, как если бы стеснялся это открывать. «Ви, я тут искал кое-что», Не смейся, прошу, но мне приснился странный сон. Но я будто бы уже и не спал. Побежал сюда. Показалось, что птица растворилась в этой стороне. Теперь задумалась и я. Какова вероятность, что Миран спятил от долгой разлуки? Или его всё-таки зачаровали? Чтобы разобраться, я заговорила ласково точно с больным ребёнком. Какая ещё птица, Миран? Он пожевал нижнюю губу, настраиваясь продолжать, хотя снова у него вышло непонятно. Это был ликви. Я почти уверен, мне передали сообщение, но с моими силами его принять было слишком сложно. Поэтому я и шёл сюда, не в силах избавиться от внушения. Может, Арай или нет? Я вздрогнула от мысли, что Арай уже на подходе, однако припомнила, немного успокаиваясь. Он как-то говорил, что высшие заклинатели могут передавать друг другу мысли, но для этого надо обладать четвёртым или пятым кругом Кейсара. Ты за время моего отсутствия так здорово в магии подрос, дурачинка». Миран посмотрел на меня уже совсем осмысленно и грустно улыбнулся. «Сама ты дурови. «Нет никакого пятого круга Кейсара. Так говорят, потому что он идёт после четвёртого». А на последней стадии круги пропадают, появляется лик. Я видел птицу. Золотого феникса с крыльями в полнеба. И чётко слышал послание. Он запнулся и снова нахмурился. И оно было будто не для меня, скорее для тебя. Просто у меня есть резерв светлой магии, у тебя его нет. Если возможно было пробиться в чей-то разум из нас двоих, то точно не в твой». Почувствовав неприятный озноб, я отступила, а предположение вылетело само собой. Мы сбежали всего несколько дней назад, а Арай разменял свои четыре круга на этот клятый лик, начиная понимать тех, кто его ненавидит. Люди столетиями пыжатся, а он их всех по рукам бьет своей скоростью. Подумав, Миран возразил. «Нет, это все-таки не Арай». «Ну и не знаю, кто из кейсаров пяти кругов носит такой лик. А рай пришёл бы сам, да и побоялся бы навредить моему разуму таким вмешательством. Ты вообще представляешь, сколько мощи требуется на подобное, сколько сил истратил заклинатель, чтобы пробить даже моё неподготовленное сознание. Такое делается лишь ради чего-то на самом деле важного». «Что же он сказал? Я спросила о том, с чего и стоило начать». Парень уже взял себя в руки во всех смыслах, даже ладонями себя обнял, зябко ежись от прохлады осеннего утра. И смотрел на меня теперь внимательнее, как если бы собирался сопоставить свои переживания с моей реакцией. Глупость какую-то в точности. Чтобы открыть свет, пропустить через него свет. Раз пять повторил, чтобы я точно не забыл и не перепутал, когда смогу очнуться от наваждения. «Что?» В горле пересохло, я ещё немного отступила, уставилась на юношу в полной обескураженности и желании объяснений, хотя уже и без них поняла смысл. Это был ответ на мой вопрос, который я сотню раз успела за истекшую ночь мысленно повторить. Ответ, который я призывала, на который надеялась, хотя вслух ни разу не произнесла. К сожалению, Миран тоже сразу додумался. «Где можно открыть свет? Откуда открыть?» «Ви, тебе не кажется, что речь идёт о...» Он побледнел и уставился на меня распахнутыми глазами блюдцами. «Что вы с ним задумали?» У меня застучали зубы. Не от холода, а от нервного напряжения. Обвинения меня не страшили, так как удивляло само событие. Кто-то из кейсаров пятого круга сообщил мне способ, как выпустить демонов из мрака. Пропустить свет, возможно, достаточно будет одного исключительно светлого заклинания, недоступного тёмной крови или что-то в этом духе. Круг поиска серьёзно сузился. Способ простейший, именно этого я и ожидала, и по причине его чрезвычайной лёгкости император прикрепил к охране такое количество солдат — Любой мог сорвать печать случайно, даже не ведая об этом. Но передали это не мне, а Мирану. Если бы я не вернулась за ним, то и не узнала бы. Или это была своеобразная проверка. Проявлю сострадание, поставлю интересы светлого выше своих, тогда и добуду главный приз. Заодно это означало и другое. Тот самый создатель здоровенных птиц знает обо мне, о Миране, о наших перемещениях, и моя цель для него не секрет. Что мне осуждающий взгляд друга, когда за моей спиной разверзлась такая силища? То, что высший кесар не может действовать открыто, объяснимо. Узнай, кто о его потворстве старым врагам забыли бы о распрях и растоптали бы. Поэтому он может лишь исподволь помочь, например, подкинуть подсказку. Но если наши с ним намерения совпадают, то... Где он был прежде? Ждал, когда я уйду подальше от Арая или просто не знал о моём существовании. Оба объяснения вероятны. Я могла попасть в поле его зрения лишь тогда, когда стала одиннадцатой императрицей. А о приближении к барьеру он догадался после того, как Миран своим письмом открыл наши личности. Чтобы отвлечь приятеля от опасных мыслей, я затараторила — «Сосредоточься, на тебя спустили свору шавок. За такую кучу золота они добудут тебя хоть отдельными кусками. До дома ты один не доберёшься. Что делать?» Он с трудом оторвал от меня взгляд и припомнил. «Кажется, дочь графа Солар в молодости училась вместе с отцом в столице. Их семья может быть на нашей стороне. Рискованно, но других идей нет». Решила я, снова хватая его за плечо, чтобы поспешить обратно к месту, где тёплый плащ остался брошенным. Я провожу тебя до их замка, а там уж ты сам по себе. Если не сдадут, то скоро явятся Арай и его люди. Хвала характеру Нареги, что до сих пор не явились. Но уж нет. Миран упрямо закричал и начал вырываться. «Теперь я точно обязан убедиться, что ты уйдёшь во мрак, а не уничтожишь печать». Кто и зачем открыл тебе это знание? Обвинение было справедливым и нет одновременно. Я зацепилась за то, что могла утверждать с основаниями. «Да я от тебя впервые о каком-то там лике Феникса узнала. Ты разве не видел моё удивление? У меня челюсть до колен отвалилась. Я шла сюда, чтобы скрыться от преследования». Он гласил всё громче. «Если ты ничего не задумала, то он может привести кого-то другого. Я обязан предупредить». «Да нельзя тебе туда, тюфяк ты наследственный! Оглох, что ли?» «Не иди, если не хочешь. Новую интонацию он еще сильнее поднял градус напряжения. А я сообщу охране барьера об опасности. Да они же тебя первым издадут, живым или мертвым!» «Что есть я в сравнении с такой угрозой?» — верещал Миран уже на пронзительной ноте. «Что я собрался наследовать, если демоны вырвутся из мрака и уничтожат каждого?» Поскольку я не знала точно, где живет местный граф, волокла его в сторону ближайшей дороги. Но Миран сопротивлялся, и когда ему удавалось вырываться, бежал в сторону барьера. За час я выяснила, что даже этот высокоблагородный и весьма воспитанный молодой человек вполне способен грязно ругаться. Я побеждала только потому, что была сильнее и быстрее». Но он ведь не унимался и продолжал свои попытки. Не на руках же его тащить. Хотя мысль о том, что можно переломать ему ноги, посещала всё чаще. Да вот только вблизи торгового пути наши крики привлекли к себе ненужное внимание. Кто-то остановил повозку и закричал. «Смотрите, это он!» Не было выяснять, друзья нам попались или враги. Мы даже лиц их не рассмотрели. Зато Миран наконец-то оставил в стороне свою упрямую истерику, и осознал, чем рискует. Или мои руки ослаблю, потому он улучил момент, вырвался и побежал в ту сторону, в которую уже давно отчаянно стремился. Но на этот раз я бежала рядом. И всякий раз, когда он запинался, подхватывала и вздёргивала обратно, не позволяя сбавить темп. От погони мы оторвались, да вот только примчались прямо к первому блокпосту перед барьером. Солдат успел вынуть меч и свистнул своим товарищам, а нас предупредил... перекрывая путь. «Проход запрещен. Поворачивайте». «Я Миран Мейс Мэйс», — загласил парень. «Поверьте моему слову, кто-то очень могущественный собирается...» Мейс обрадовался только подбежавший, даже не собираясь слушать продолжение. «Ребята, вот это куш привалил! Теперь хоть ясно, зачем боги оставили нас здесь! Берем его! Награду Мора разделим поровну!» Они были ослеплены блеском обещанных денег и собственной нищетой. Сейчас любые признания не будут услышаны. Я пихнула Мирана вперёд и призвала кинжал, встречая врагов. Их трое, зато ни одного заклинателя, поэтому мои шансы велики. Но на крики прибегут другие, и ни один из них не достанет моего слабоумного приятеля, пока я жива. Думаю, солдаты запоздало начали соображать, что тот открыл свое имя не просто так. У него были на то серьезные основания. Он принес им настоящее предупреждение и хотел, чтобы к его словам отнеслись со всем вниманием, но, к сожалению, для всех сторон было уже поздно. «Демон! Она чистокровная!» — завопил тот, кого я выбрала для смерти первым. «Мне удалось с ними справиться. Миран тоже помогал». метко зашвыривая моих противников камнями. Но через полсотни шагов нас снова перехватили, меня смогли откинуть назад, а Мирана сбили с ног. Лезвие меча глубоко разрезало мне руку, когда я его освобождала, и это было только начало. С трёх кордонов, со всех постов к нам неслись стражники, и кто-то из них поймает момент, когда мы оба выдохнемся. «Ви! Ви! Ты как?» Задыхаясь, Миран смотрел на разрезанный рукав. «К чему теперь-то сострадание, когда мы оба дел наворотили? Не расхлебаешь!» Я быстро скинула плащ, чтобы не мешал движением, подняла с земли меч, который только что потерял своего владельца. По пальцам правой руки потекли кровавые ручейки, я сжала зубы и повернулась к тем, кто сейчас был ближе остальных. «Надо бежать!» — крик Мирана заставил меня дёрнуться. Он не понимал, бежать некуда. «Возможно, нам проще прорваться обратно, потому что дальше раскиданы другие посты, которых шум еще не достиг». Но Миран решительно полетел к барьеру, и я была вынуждена последовать за ним, потому что стоило ему отойти на шаг и могут прирезать, раз живым его наскоком взять не удалось. Конечно, как и ожидалось, к нам спешило еще человек десять. Всех на себя собрали». Вот уж не думала, что когда-то окажусь в самом запрещенном при свете месте под такие фанфары. Мы на миг остановились и переглянулись, сойдясь в одной и той же мысли. У нас просто не было другого пути, кроме как прыгнуть прямо во мрак. Миран нырнул туда первым, но я не заставила его ждать даже секунду. «Что ж, там его точно не достанут враги, как, впрочем, и Арай». Я возвращалась на родину под наши истошные вопли, коими мы прощались со всеми, кого оставляли по эту сторону. Хорошими, плохими, чужими, родными, начертанными. Моя клятая любовь, не обещаю вернуться, но я неизбежно стану по тебе скучать.